— Очень огорчен король, что не явился Персиваль ко двору, к этому празднику, и уже считает его мертвым. — Итак, мы рассказали вам все, о чем вы нас спрашивали, — закончили слуги мелианца. — Теперь вы скажите нам, поедете ли вы с нами в Белый замок или нет? Персиваль отвечал, что не поедет. те продолжали. «По чести вы правы. Будет там довольно народу и без вас. А нам не верится, чтобы вы могли справиться с таким делом». На том они и расстались. Персиваль поскакал вовсю прыть и не останавливался, пока не увидал Белого замка, владелец которого с шестью слугами сидел на стене над самым мостом и рассматривал всех проезжающих по мосту на турнир. Как только увидал он п е р с е в а л я сейчас же сошел к нему навстречу и пригласил его в свой замок. И п е р с е в а л ь обрадованный приглашением, проворно соскочил с лошади. Выбежали слуги и стали помогать ему разоружаться. Одни повели его лошадь в конюшню и ходили за ней, как могли лучше. Другие понесли в комнату его оружие, Потом они надели на него короткий пурпурный плащ, принадлежавший их господину, и хозяин усадил своего гостя в самой большой парадной комнате. — А жаль, если такой красивый рыцарь, не обладая достаточной ловкостью и отвагой, — проговорил владелец замка. п е р с е в а й тем временем стал расспрашивать, много ли народу собралось в Белом замке. Никто не припомнит еще такого множества рыцарей, как приехала сюда прямо от двора короля Артура. Съехали сюда почти все рыцари круглого стола, а за ними следовало еще более пяти сотен рыцарей. Они везли с с о б о ю богатейшее вооружение, которое я когда-либо видал. Услыхав это, обрадовался Персиваль. Между тем совсем уже стемнело, и хозяин замка спросил, нельзя ли им поужинать, и слуги отвечали, «Да, господин, уже время». Тогда пошел хозяин замка в залу, ведя за руку Персиваля и оказывая ему величайший почет, и приказал готовить столы. Кроме хозяина замка и п е р с е в а л я за столом с ними сидели еще дочь хозяина, И его жена, за ужином молодая девушка, не раз смотрела на Персиваля, а также ее мать. И обе они сказали в сердце своем, что никогда еще не видали они такого прекрасного рыцаря. После ужина хозяин позвал к себе Персиваля и спросил, «Явитесь ли вы завтра утром на турнир?» И п е р с е в а л ь отвечал, что он совсем и не думал об этом, что он в первый раз услыхал о турнире только утром от п о ж е й везших доспехи Мелианца де Лиза, и хозяин дома продолжал. «Это тот, что принял вызов и явится сюда завтра во время вечерни и стал просить Персиваля отправиться вместе с ним на турнир. Государь, я охотно пойду из любви к вам». отвечал п е р с е в а л ь но ни за что не надену завтра оружие. — Я не стану настаивать, если это вам не угодно. Тем временем постели были готовы, и слуги увели п е р с е в а л я спать.